Мне надо всех этих фамилий, отчеств. Я смутился, как-то неудобно было звать старую женщину по имени, и она поняла мои колебания и улыбнулась. «Или зови бабой Адой. Внуки-правнуки меня так зовут, а ты мне как раз в правнуки годишься». своих бабушек и дедушки я не помнил папины погибли на родниках или умерли от болезни я точно не знал о мамины воспользовались правом на смерть в тот год когда я родился иногда я думал что они могли сделать это для меня чтобы отдать моим родителям остатки своих социальных паев такое случалось многие ребята в моем классе благодаря этому и появились на свет но родители не хотели об этом говорить а я боялся допытываться так что назвать старушку бабой ад тоже было трудно на первый раз трудно баба ада мне надо посоветоваться с вами она закивала усаживаясь на койку я сел на стул и перевел дыхание я соврал да я не один забрался в багаж мои друзья тоже там фаги спросила старушка часто кивая нет они не фаги Леон и наташа они обычные подростки. да и я если честно не совсем факт я временно привлеченный помощник возмущаться моим первоначальным преувеличением баба ада не стала и я ободренный продолжил настоящий факт это наш друг который помогает нам бежать с планеты нас забросили на новый кувить для разведки но мы так ничего толка и не узнали о нас уже раскрыли мы пытаемся убежать в багаже старушка всплеснула руками И девочка в багаже. А как же она в гиперканале? В том-то и дело, сказал я. Ста, э, ну, наш друг должен был нас вытащить в каюте из чемоданов. И Наташка были глава на биос. Но эти кретины, грузчики, не нашли в корабле места и решили весь багаж поместить в грузовом трюме. А туда нет доступа из пассажирских отсеков. Если наш друг вовремя этого не узнает, то Наташка погибнет. «А для тебя вообще места не хватило», — уточнила баба Ада. «И тебя оставили для следующего рейса». «Ага, такое часто бывает». «Да случается», — старушка задумалась. «Хорошо, что я вас встретил», — горячо сказал я. «А то я не знаю, как поступить. Я боюсь выдать фага, но его надо как-то предупредить». «Я попробую», — сказала Ада. «Кто он, ваш друг?» Я заколебался, хотя это было глупо, и Баба Ада следующими словами сняла мои сомнения. «Тот самый мистер Смит, которому принадлежат чемоданы?» «Да», — пробормотал я, — «только он не мистер Смит, конечно, это уже маскировка в маскировке, понимаете? Он себя выдает за одного человека, а правительство Иния называет этого человека фальшивым именем, чтобы не раскрыть случайно, кто к ним прилетел». «Тут все очень запутанно». «Понимаю», — серьезно ответила старушка. «Настоящая шпионская история. Ты посиди тут, тикерей, а я пойду и попробую связаться с твоим мистером Смиттом. Что сказать, чтобы он поверил, что я от тебя?» Я подумал. «Скажите, что теперь я пью иммуномодулятор перед новой планетой и не боюсь язвенной чумы». Баба Ада улыбнулась. «Хорошо». «Никуда не выходи, тикери. Сюда не зайдут, я дверь заблокирую, а вот на склад заглянуть могут. Тебе не надо больше в туалет?» «Нет», — сказал я. «Ну тогда жди. Попей чай, печеньку съешь. Это домашняя сама пекла». «Эх, что ж вы такое удумали, фаги? Малых детишек в свои войны втягивать, в чемоданы прятать, оружие в руки давать, не по-людски это, ох, не по-людски». Качая головой, она вышла, и замок в двери коротко щелкнул. Как только баба Ада исчезла, я вскочил и заметался по комнатке. Прав ли я был, раскрывшись ей? И главное, выдав Стася. Но что еще я мог поделать, чтобы спасти Наташку? Да и какая разница, признался я, что под именем мистер Смит скрывается факт или нет. Все равно ясно, кто помог нам упаковаться в чемоданы. ладно с этим понятно но вдруг все таки старушка меня выдаст может быть надо бежать бич откроет замок два счета а куда бежать старушка не отмороженная с этим не повезло но большинство народа вокруг это верные слуги и инны сноу если баба ада поднимет тревогу все равно меня поймают если не поднимет то и бежать не надо я понял что от меня ничего не зависит ничего женьки какие все таки дураки фаги да с какой стати они решили будто мы с леоном будем им полезны ценной информации не получили засветились да еще и стась из за нас.